распространялась по Транскавказской территории и Малой Азии, а также далее, на север и запад, первоначально очень медленно. Золото и медь были, очевидно, первыми используемыми металлами. Золото, благодаря его редкости, служило только для орнамента. Медь могла использоваться более широко для инструментов и орудий а также сосудов. Серебро было введено в оборот позднее золота, а железо — много позже меди, во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. Медь слишком мягкая и тяжелая была не слишком удобна в применении, но человек вскоре научился сплавлять ее с оловом. Сплав меди и олова, известный как бронза, был легче и тверже. Его изобретение породило медленную эволюцию медного века в бронзовый век. Бронза впервые была применена в тех местах, где обнаружилось залегание медной и оловянной руды. Что же касается культуры бронзового века в Евразии, залежи обоих этих металлов были известны с древних времен в регионах Алтая и Урала, так же, как и в Транскавказском регионе. Олово также могло ввозиться из Малой Азии и Ирана. Возможно, что оловянная руда была доступна также и в Северной России, то есть в регионе Ладожского и Онежского озер, а также в бассейне Печоры. Смотрите, Шмидт и Иессен. Олово на севере Европейской части СССР. Государственная академия истории материальной культуры. Известия. Том 110. 1935 год. Страница 205 и далее. Залежей олова не существовало в Средней или Южной России. Медь, тем не менее, добывалась в Южно-Русском Донецком бассейне. В целом же территория Цезуральской России представляла бедные ресурсы для развития медной и бронзовой индустрии. Поэтому большинство из медных и бронзовых изделий, обнаруженных в этой местности, вероятно, ввозились из прилегающих районов. Однако регион Волги, не столь далекий от Урала и связанный естественным водным путем с Кавказом, был в лучшей позиции, нежели Украина, в налаживании коммерческих связей. В целом медная и бронзовая культура распространялась по территории Цезуральской России лишь постепенно. В то время как население Кавказа было уже знакомо с бронзовой индустрией, неолитическая культура все еще преобладала в Центральной России. Сделав эти предварительные замечания, мы можем теперь обратиться к обзору сфер медной и бронзовой культуры в Евразии. Давайте начнем с Северного Кавказа, служившего мостом для распространения изделий из меди и бронзы по направлению к регионам Дона и Волги. Район Северного Кавказа. Готье, очерки, глава 8. К вопросу, о древнейшей металлургии меди на Кавказе, Государственная Академия Истории Материальной Культуры, известия, том 110, 1935 год. Образцы медных изделий были найдены в некоторых из северокавказских захоронений, которые могут быть отнесены к третьему тысячелетию до нашей эры, то есть к периоду, в которой как Украина, так и Центральная Россия все еще были в эпохе неолита. В Северокавказский регион медные объекты впервые были ввезены из транскавказского. Следует отметить, что Северный Кавказ должен был обладать коммерческими связями с транскавказским регионом с незапамятных времен в то время как Транскавказская территория сама по себе была в границах сферы культурных влияний, исходящих из Малой Азии, Сирии и Месопотамии. В начале II тысячелетия до нашей эры Месопотамия находилась под контролем вавилонских царей Хаммурапи, 1955-1900,